Глава 14. Естественно, несмотря на все мои усилия избавиться от принудительно добровольной работы быстрее, к тому моменту, когда я закончила отчет, за окном было уже совсем темно. Даже то, что я, забив на полные яростного недовольства взгляды, скинула часть всего объема на Светочку, не заботясь, кому она передаст эстафету в силу своей полной бездарности, все не слишком ускорилось. Ну, хотя бы душу грело, что в этот раз я не одна сижу тут до такого времени. Решив не повторять своих же ошибок, я вызвала такси прямо из кабинета, попросила подать его к самому крыльцу и не вышла, пока водитель не отзвонился мне, что уже на месте. Также я не постеснялась попросить его поставить машину перед моим домом так, чтобы фары ярко освещали подъездную дверь, над которой малолетние придурки вечно разбивали лампочки, и подождать, пока я не наберу кота и не нырну внутрь. Мои предосторожности оказались излишними. Никто не поджидал меня ни снаружи, ни внутри, и поэтому мои сожаления по поводу того, что я повелась на просьбу начальника не подавать заявления, вроде немного расселись. С одной стороны, это малодушно, и урод, не добравшись до меня, наверняка возьмется за кого-то еще, но с другой... Мне что, больше всех надо, и я черта в черной плаще, и борец со злом? Все, чего я хочу, — это спокойствие и отсутствие всяких потрясений в моей размеренной жизни. А, зная даже издали наше правосудие в действии, понимала, что обратись я в органы, и начнется бесконечная череда нервотрепок и хождений по казенным домам. Ну, по крайней мере, именно так мне это и виделось. Ждала ли я, что в дверь позвонят, и я увижу там его? Нет, конечно. Хотела этого? «Да, естественно. Вот только произойди такое, и я не представляла, как себя вести. Но в конце концов я слишком устала сегодня, да и, как обычно, первый день месячных, несмотря на горсть обезболивающих, был настоящим мучением. Так что я, выбросив все из головы, свернулась калачком в постели, пригрелась и уснула. Проснулась от ощущения чужого тяжелого взгляда. Именно взгляда, а не присутствия. Ощущение было таким мощным и обездвиживающим, что я даже потеряла на какое-то время способность дышать. Так будто на лицо и все тело положили подушку, причем наполнена она была не легкими перьями, а тяжеленным песком или даже дробью. Грудь была так сдавлена, что просто нельзя было вдохнуть. Единственное, что все еще подчинялось мне, это глаза, и я панически осматривала комнату в поисках возможного источника, творящегося со мной. Но я была совершенно одна, что, впрочем, никак не помогало справиться со ослепляющей паникой. Сложно сказать, сколько продолжалось это состояние, но достаточно для того, чтобы в голове помутилось и перед глазами замельтешили ослепительные разноцветные пятна. А потом давление, чем бы оно ни было, просто исчезло, оставив меня трясущейся в собственной постели, жадной и со свистом заглатывающей порции столь необходимого воздуха. Сердце калашматило так, что это вызывало пронзительные уколы боли через каждые несколько ударов. Я села и, опершись о стену, подтянула к себе колени, задаваясь вопросом, а не стоит ли вызвать скорую. Но, однако же, несколько минут спустя стало легче. Кажется, ужасные ощущения были напрямую связаны с накрывшей меня в первый момент паникой и потихоньку шли на убыль вместе с ней. Ядовито-зеленые цифры сообщили мне, что сейчас 4 утра, но, само собой, о дальнейшем с ней не шло и речи. Как только совсем попустила, я почувствовала, что все тело покрыто как пленкой тонким слоем пота, и волосы противно липнут к шее и лицу. Душ я принимала так долго, что кожа на пальцах побелела и сморщилась, но это помогло ощутить себя почти нормально. Ноги не тряслись, и руки, когда готовила кофе, и вынужденный ранний завтрак почти не дрожали. Правда, и идеи, что же это такое было, тоже отсутствовали. Скорее всего, нужно просто пойти и полностью обследоваться. Может, у меня и правда проблемы с сердцем или дыхательной системой, которые не давали о себе знать раньше, что совсем неудивительно, после того, насколько болезненной я была в детстве. Так уж вышло, что после маминой смерти я не болела ни разу даже легкой простудой, и регулярные женские недомогания были моей единственной проблемой, но это не значит, что прежняя слабость здоровья не могла вернуться неожиданно и без предупреждения. В офисе сегодня я была намного раньше остальных, поэтому и позволила себе пойти на поводу уставшей привычной слабости, постоять у того самого окна, хотя и знала, что слишком рано для его появления. Рабочий день промчался достаточно быстро. И я бы сказала даже замечательно, учитывая, что Светочка и Ко старательно игнорировали меня, делая вид, будто я вообще не существую, надеясь, видимо, задеть этим своим детским бойкотом, а на деле создавая столь непривычную и благостную тишину. Никто не прибегал поконючить с вопросами или даже требованиями помочь, а точнее сделать все за них. И это было просто сказочно. Я могла совершенно спокойно заниматься не только текущими делами и звонками, но и даже без всякой спешки сходить на обед в какой то веки и во второй половине дня пройтись по вакансиям в сети в фирмах одного с нами профиля. В конце концов, я же не настолько наивна, чтобы поверить, что это спокойствие – не зловещее затишье перед тем, как эти стервозины не придумают новый способ отравлять мне жизнь. То, что Владимир способен или вообще имеет желание хоть как-то на это влиять, я уже просто не верила. Так что да, буду подыскивать что-нибудь. Не слишком срочно, но все же. Около пяти позвонили из сервиса и сообщили, что машину можно забирать. И это окончательно сделало мой день хорошим. И даже ночное происшествие и недостаток сна уже утратили свое тягостное влияние. К тому же я нашла в сети один магазинчик неподалеку, который торговал разными средствами самообороны и решила, что самое время обзавестись чем-нибудь способным доставить пару минут дискомфорта козлам вроде этого охранника. Случись мне снова с подобным столкнуться. К дому я подъезжала уже на своей машине. И карман приятно грел маленький, но, по заверениям продавца, мощный электрошокер. Конечно, штуковина производила пугающий треск при демонстрации, от которого у меня самой все обмирало, и газовый баллончик был бы менее радикальным решением. Но что поделать, если моя долго дремавшая кровожадность требовала настоящих мучений любому, кто рискнет посягнуть на мое личное пространство снова. И плевать, насколько это негуманно или мстительно с моей стороны. Я отказываюсь снова бояться, вот и все. Взяв пакеты из продуктового в одну руку, а мои новые орудия самообороны в другую, я гордо прошествовала через парковку перед домом и уже почти расслабленно набрала код. Бегла, оглядев подъезд, облегченно вздохнула и стала подниматься. Уже преодолевая последние ступеньки, сунула в карман шокер и стала нашаривать ключи. И в этот момент меня, словно не имеющую веса, с огромной силой швырнула вперед. Причем так что, пролетев несколько метров, я врезалась в стену и осела, оглушенная и шокированная. В носу что-то хрустнуло, потекли теплые струйки, а в челюсти взорвалась обжигающая боль. В глазах потемнело, но мне не нужно было зрения, чтобы понимать, что происходит. «Ну что, сучка, допрыгалась? А я ведь тебя предупреждал!» «Господи, как же я ненавижу этот голос!» а от мерзкого запаха дыхания у самого моего лица и ощущения чужого тела, прижимающегося сзади к горлу, стремительно подступает тошнота. «Ну вот и пришло время наказания для тебя, дрянь, и веселье для меня!» просипел он и потянул к моей двери. Горло свело, и попытка ответить или закричать закончилась ничем. Но ублюдок все равно попытался зажать мне рот и резко выдернул ключи у меня из рук, разодрав пальцы. Действия настолько похожие на происходившие в этом же месте совсем недавно. Но черта с два это для меня одно и то же. Черта с два я смирюсь. Что есть силы, не обращая внимания на треснувшие губы, укусила сволочь за руку. Он зашипел и снова швырнул меня о стену. Я опять оглушена и на грязном полу но, несмотря на сильную боль, быстро развернулась, глядя сквозь черные плавающие перед глазами пятна на агрессора и одновременно нашаривая в кармане электрошокер. А дальше сразу несколько вещей случилось одновременно. Он пнул меня с размаху в солнечное сплетение, мгновенно лишив возможности не то что закричать, но и дышать. Я каким-то чудом умудрилась в этот момент ударить его током прямо в еще не опустившуюся ногу. И он, и я упали. Я, задыхаясь и скручиваясь в тугой клубок, он, истошно вопя и катаясь по полу. И тут открылись сразу две двери на моей лестничной клетке. Высунулись соседи, привлеченные в какой то веки шумом. Охранник взвился на ноги и с непостижимой для такого дряблого и оплывшего создания скоростью унесся вниз, исчезнув. Я, сквозь накрывающее сознание мутную дымку облегчения, вяло размышляла, что у меня точно будут вопросы к продавцу шокера. Я надеялась, что эта скотина похотливая будет валяться в отключке как минимум до приезда полиции. Закрыла глаза, стараясь справиться с режущей болью под грудью. Все начали суетиться, звонить, пытаться оказывать мне помощь и собирать расширенные повсюду уцелевшие продукты. Только спустя два часа квартиру покинули полицейские с моими и соседскими показаниями, протоколом осмотра места и заключением врачей о нанесенных травмах. Переносной рентген-аппарат такая замечательная штука. Дай бог сто лет здоровья тому, кто его придумал. Представить сейчас, что пришлось бы ехать в больницу, чтобы выяснить, нет ли у меня переломов, уже мучение для меня. К счастью, все обошлось ушибами. Даже нос не сломан. Имелись подозрения на сотрясение, и врачи перед уходом настоятельно рекомендовали вызвать кого-нибудь из родственников, чтобы присмотрели за мной хотя бы сутки. Но единственным родственником был отец, уже 15 лет живший в другом конце страны. Поэтому я только кивала им, не представляя, к кому бы обратиться. Сосед напротив, как оказалось, довольно милый парень, даже и не замечал этого раньше. Он заверил их, что зайдет ко мне обязательно, и с тем я их всех и проводила. Больше всего на свете мне сейчас были нужны тишина и одиночество. В конце концов, мне хотелось просто сесть на дно душевой кабины и прорыдаться, выпуская все напряжение. Что я и сделала. Плакала, хрипя и подвывая от боли физической и душевной. От глупости своей и мягкотелости, за которую и поплатилась. И от того, что мамы нет так давно рядом, и меня некому просто по голове в эту минуту погладить. От того, что я такое недоразумение, не желающее никого в своей жизни и при этом прямо сейчас ощущающее, насколько пусто рядом. От разочарования, что он, столько недель являясь тем, вокруг кого вращались мои мысли и желания, мелькнув на мгновение в моей жизни, исчез без следа. Выплеснув наружу все, что в диком напряжении скручивало нутро, я почувствовала облегчение. Обезболивающие тоже уже работали вовсю, так что хватит разводить нюни, надо спать потому что когда закончится действие обезболивающих, уснуть будет уже проблематично. Проверив еще раз дверь, я доплелась до дивана и отключилась почти мгновенно.